Глава 41. Дима. 12 января. В небольшом помещении цокольного этажа было довольно душно. Отопление работало на полную мощность. И как назло окон здесь не было. Оставалось только пить воду и периодически выходить на улицу, чтобы не умереть от недостатка кислорода. Дима даже радовался, что обычно находился в офисе от силы 3 часа, а остальное время проводил в полях. Заказчик в этот раз попался сложный. Вернее, задание было сложное. Нужно было тайно следить за девушкой, дочкой этого самого клиента. Вроде как ей угрожала опасность, но за 3 недели Дима ничего не обнаружил. Максимальная опасность, какая могла угрожать этой девчонке, только измена её жениха. В остальном довольно спокойно. Иногда Димка уставал следить за ней и просил заменить себя, а сам возвращался в это мрачное помещение, которое называл офисом. Садился в кожаное кресло, скреплял руки на животе, вскинув голову к потолку. Он мечтал скорее закончить заказом, больно скучно было занятие. Пришлось даже Новый год встретить не за столом. Хотя Дима и не планировал ехать домой, предполагал, что Рита уедет к своему Ромео, а может, они будут праздновать в их квартире. Витью Димка не любил. И тут дело было не в какой-то мужской неприязни. Поведение Шестакова для Димы было непонятным, а поступки казались больно глупыми, детскими. Ну как можно было поверить, что кто-то вроде Риты переспит с кучей парней? Такая дикость. Марго и сама, конечно, виновата. Повелась на угрозы золотых деток. Но всё же Шестакова Дима винил больше, считая, что тот вероятно никогда и не испытывал трепетных чувств к Маргарите. Когда в тот день Димка увидел Романову в слезах, сердце у него сжалось. Вспомнил себя в детстве и не смог пройти мимо. И каждый день он чувствовал ответственность за жизнь Риты. Почему, правда, сам не понимал. Пожалуй, она была для него кем-то вроде родственной души, сестры, которой никогда не было. А со временем Димка так привык к Рите, к ее голосу, шуткам, вкусной еде, улыбке, что она стала неотъемлемой частью его жизни. Настоящей семьей. И пусть Люков не одобрял выбор Марго относительно Вити, но до тех пор, пока она счастлива, всё хорошо. А если Шестаков не дай бог обидит Риту, тогда Димка ему устроит. Так он решил и старался придерживаться своего решения. Похрустев шеей, Дима выпрямился и потянулся к кружке с кофе, стоявшей на дорогом дубовом столе. Этот стол подарил один из клиентов в качестве благодарности. На самом деле, Димка ненавидел богатых, особенно когда видел, с каким высокомерием они смотрят на обычных людей, словно видят мусор под ногами. А уж от того, как богачи сорят деньгами, в то время как на улице бабушки просят мелочь на хлеб, совсем бесился. Мир такой несправедливый. Частенько заводился Дима. но продолжал работать исключительно с набитыми кошельками. Он видел в этом определённое равенство на весах и так оправдывал своё противоречивое отношение к богатым людям. Взяв кружку со стывшим кофе, он случайно задел локтем белый конверт. Тот с шорохом упал на пол, перевернувшись лицевой стороной вверх. Всего 4 цифры. как обозначался обычно номер заказчика. Димка, почему ты запомнил эти цифры? Только что в них было такого. Он взял в руки конверт, провёл большим пальцем по основанию, задумчиво разглядывая плотную бумагу. В их сфере было не принято заглядывать внутрь, если отказываешься от заказа. А Дим отказался сразу, потому что подобные вещи на дух не переносил. И пусть его деятельность была полностью нелегальной, а за плечами маячили не самые лучшие дела, но по крайней мере он не опускался до того, чтобы вредить людям. Заказчик, худощавый высокий мужчина с крючковатым носом и впалыми глазами, пришёл в последние дни декабря с просьбой именно такого характера. Он предложил крупную сумму денег, настолько крупную, что Димка даже немного растерялся. Бывали вещи и посложнее, но предлагали меньше, а тут вроде ничего сложного, навредить какой-то девушке. Метод сказал: "Клиент не имеет значения. Либо кислотой плеснуть в глаза, чтобы навсегда ослепло, либо сбить машиной, либо в подворотне пёрнуть ножом. Главное нанести такой вред, чтобы девушка осталась калекой и чтобы походило это больше на случайность". Оказалось, не в то время, не в том месте. Парни из команды Димы тогда долго уговаривали его согласиться. За такие деньги грех было вспоминать о совести, да и не после всего, что пережили сами. Но Люков был непреклонен. «Не нужны мне такие деньги», — категорично заявил он и попросил больше никогда не поднимать тему с этим клиентом. Время шло, Дима даже успел забыть о конверте с фотографиями жертвы, хранившимися внутри. Он привык соблюдать правила, за что обзавёлся хорошей репутацией. Но сейчас, увидев снова злополучный конверт, от чего-то стало страшно. Что это было за чувство такое и откуда оно взялось, Дима не понял. Он сделал глоток кофе, встал, походил по маленькой тёмной комнатки. но взгляд то и дело цеплялся за конверт. «Кто же она?» — крутилась навязчивая мысль в голове. Все это, конечно, было неправильно с точки зрения профессиональной этики. И, возможно, если бы ему не стало тревожно, Люков никогда бы не полез смотреть. Он и с совестью-то только так договорился. Иначе не получилось бы. но, вскрыв конверт, Дима выронил его из рук, почувствовав, как стал задыхаться. Там внутри была фотография Риты. Первые пять минут был шок, острый, склизкий, леденящий. Казалось, мышцы свело от спазма, и только когда легкие стали гореть, Люков понял, что не дышал. Настолько сильно эмоции его захлестнули. Нужно было что-то делать, куда-то бежать, кому-то звонить, но ни номера заказчика, ни настоящего имени не было известно. Они ведь отказались от заказа. Оставалось только гадать, кому могла перейти дорогу Маргарита. Хотя это сейчас не имело особого значения. Вытащив телефон, Дима дрожащими пальцами нашёл номер Марго и принялся звонить. Он слишком часто глотал скопившуюся слюну, но ком Образовавшийся в горле не испарялся. Теперь почему-то из стены стали давить, и приглушённый свет напрягал. Даже запах сырости, который до этого не смущал, сейчас показался невыносимо тошнотворным. Абонент временно недоступен, сообщил женский голос в трубке. Проклятье, крикнул Димка, раздражаясь, что за все новогодние праздники ни разу не связался с Моргой и вообще держав вторую симку отключённой думала она, там счастливо со своим шестаковым гуляет, смеётся, готовит ему вкусные ужины. А вдруг? Нет. Это, конечно, невозможно, но что если с Ритой уже приключилась беда? Что если она в больнице? Что если нуждается в нём в Димке, а он здесь? От одной мысли, что Маргарита может лежать на скрипучей койке, накрытая белой простынёй, а из её рук торчат иголки, стало не по себе. Люков набирал снова и снова, но получал однотипный ответ: абонент недоступен. Схватив со стола ключи от машины, Димка кинулся прочь из офиса. Пока мчался по пустому мрачному коридору, под треск ламп на потолке нашёл в телефонной книжке номер своего помощника Васьки. К счастью, тот был на связи и ответил сразу. Опустив приветствие, Люкув спросил о том заказчике. "Люк, я не знаю, кто это такой", протянул Василий. "Я видел его впервые. Тебе же известно, какие клиенты осторожные. Надо найти о нём фу, а лучший исполнителя. Слушай, я, конечно, позвоню ребятам, но что ты мне подсказываешь, что даже если наши отказались?" Он мог пойти куда-то в место попроще, ну...» но... — помедлил Васька. Местом попроще они называли отчаянных людей, готовых ради денег на любой поступок. К таким относились наркоманы, крупные должники, азартные люди. Одним словом, желающих получить шелестящие купюры всегда было полно. «Сделай хоть что-нибудь!» — перешел на крик Дима. Он вроде и понимал, что Васька ни в чем не виноват, Но и побороть страх не мог. Ведь на кону стояла не чья-то жизнь, а жизнь Риты, его дорогой Риты, девушки, которую он считал своей семьёй, за которую мог бы сам убить. Но больше всего раздражало другое. Проклятый конверт столько времени лежал перед его носом. Он мог бы заглянуть в него в первый день, и повода для переживаний сейчас не было бы. Так почему же? Почему он тогда ничего не почувствовал? Почему не заглянул в этот белый конверт? Остановившись у чёрного соляриса, Димка поднял голову к небу. Его губы разомкнулись, с них сорвалось облачко пара и полетело к холодному зимнему небу. Свинцовые тучи, колючий ветер, безысходность. Жду вестей, сказал Люков и поспешно сбросил вызов. Он сел в машину, хлопнув громко дверью, завёл двигатель и жал крепко руль, пытаясь собраться с мыслями. Как же узнать, где Рита, что с ней? А потом вдруг понял, что забыл об одном человеке. И ведь ум наверняка должен быть в курсе. пробить его номер будет гораздо проще и быстрее, чем искать возможного исполнителя заказа.